Глава 4. Народ, обреченный на свободу. От персидской эпохи и до наших дней Израиль, рассеянный среди других народов, мучается, ощущая себя замкнутым национальным меньшинством, которое не может с вполне открытым легким сердцем общаться с народами, среди которых живет. Почему? Все началось с Красного моря. С этого момента Бог поставил перед народом, который освободил, как непреложное условие его существования, требование не признавать никакого владыки, кроме него, не подчиняться ничьей власти, кроме его собственной. Этим и объясняется то обстоятельство, что, оказавшись в рассеянии, Израиль не имел права приносить жертвы богам, которым поклонялись другие народы. Известно, что в начале нашей эры евреев и христиан называли в римском мире атеистами. Именно этим объясняет Дион Кассий осуждение Домицианам христиан Климента и Домициллы. Аполлоний Малон также обвинял всех евреев в атеизме и человеконенавистничестве. Поскольку их вера запрещала приносить жертвы местным богам, а также признавать богов, которым поклонялись другие народы, то эти народы считали их отрицателями богов, то есть атеистами. Согласно Диону Кассию, евреи отличаются от остального человечества главным образом тем, что не почитают никаких других богов. По словам Плиния Старшего, иудеи – это народ, известный своим презрением к богам. Ибо Израиль не должен признавать никакой другой власти, кроме той, которая освободила его от египетского рабства. Нет бога, кроме бога. Это исповедание веры предложит позднее Магомед, кочевникам и долопоклонникам, которых он приведет к исламу, то есть истинной религии, в противовес суевериям идолопоклонства. Освобождающая власть Творца Для Израиля уже нет божества, которое имело бы право повелевать ему, кроме Бога, сотворившего небо и землю. Сотворивший небо и землю – классическое библейское определение Бога Израиля. черта, отличающая его от ложных богов. Четвертое царство, 19-е, 1 5 вторая паралипоменон, 2-е, 1 2 н е и м е я 9 -е, 6 -е. Псалом 113, стих 23, 120-й, стих 2-й, 123-й, стих 8-й, 1 3 3 стих 3-й, 1 4 5 стих 6 -е. Есфирь, 4 1 7 Исаия, 37-е, 1 6 «Еремея, 32-17», «Деяние, 14-15», «Откровение, 14-7» и т.д. а к а л е е Это единственная признаваемая Израилем власть над ним. В самом деле, в основе Ветхого Завета лежит постулат, о котором обычно забывают в наше время. «Если человек не признает над собой власти», Лишь одного того, кто его творит, дарует ему жизнь. Очень быстро этот человек потеряет свободу. Сам создаст себе псевдобожество, п о й д е т ниц перед другими силами и потеряет себя. Бог есть Творец, Йоцер, Воятель Мира. И Еремея 10-16, 51-19, 33-2, Бытие 2-19. Псалом 73, стих 17, 103, стих 26, 94, стих 5. Исайя 45, 7, 18, Амос 4, 13. Бог есть Творец Событий. Четвертое Царство, 19, 25, Исайя 22, 11, 37, 26, 46, 11, Иеремия 18, 11. и особенно творец человека бытие 2, 7-8, псалом 32, 1 5 ц а т й с т и с й с й и с а а я двадцать семь о д и н д й двадцать д е я т шестнадцатый с 4 р о к третье первый с е д й д й с о й д в й д й с и й с о е й в й ш е р е м и я 1 е р в а я й в й Захария 12:1. Во всех этих текстах у п о т р е б л е н еврейский глагол я ц а р лепить. В греческой Библии слово п л а с е й н выражает то же самое понятие. Бытие 2:15, Вторая м а к о в е й с к а я 7:23, Иов 10:8-9, 34:15, Сороковия 19. -е. Псалом 89, стих 3, 118, стих 73, 138, стих 5. Притчи 8, 25, 24, 12. Премудрость 15, 11. Аввакум 1, 12. Кремленам 9, 20. Первая к Тимофею 2, 13. Есть одна лишь власть, которая может править всем творением, ни в чем его н е неволя. Власть того, благодаря кому во всей полноте свободы это творение существует. Если человек перестает признавать эту власть или еще не открыл ее для себя, в игру вступают другие силы. Существующие и несуществующие, они выходят на сцену, потому что человек испытывает потребность во владыках перед лицом ужаса, ужаса пустоты и неопределенности своего существования. Он беззащитен перед всем на свете, не видит никакого пути и остается в нерешительности и безвестности. Всюду, где человек более не подвластен тому, кто его лепит, или точнее, повсюду, где человек не знает того, кому он подвластен, он создает в себе силы, которые, не будучи всемогущим, могут только порабощать, а не освобождать. Слово «всемогущий» пришло из Латинской Библии, где это слово «омнипотенс» передает греческое «пантократор», которое, в свою очередь, есть перевод таинственного эпитета божества а ц в а о т буквально «воинство». Есть лишь одна возможность осознать свою свободу и жить ею — оставаться в руках того, кто делает тебя самим собой и кто освобождает от всякого рабства, подчиняя лишь своему собственному благоусмотрению. Этому благоусмотрению чужд всякий произвол, прихоть, мучительство, потому что это животворящее благоусмотрение. Оно утверждает человека в истинной цели его существования, а не в том, чему его порабощает всякая иная сила, кроме той, благодаря которой он существует. Понятие «благоусмотрение» типично для Библии. «Хефец» или «рацон». и В греческом и латинском переводах оно обычно заменяется понятием «воли», которому нет точного соответствия в древнееврейском языке. Головокружение от свободы «Все, что исходит из уст всемогущего», Второзаконие 8.3. от Матфея 4.4. Это весть о глубинном становлении твари и тем самым о ее освобождении, потому что свобода не только сбрасывание цепей, препятствующих подлинному расцвету человека и уродующих его. Последнее лишь предваряет свободу. Оно дает, в числе прочего, возможность человеку реализовать цель своего существования – обрести его смысл. Однако освобождение от самозванных сил – лишь дверь, открывающая доступ к свободе, а жизнь в свободе – это становление твари. Бог п р е д с т а ё т как тот, кто освобождает от рабства тварным силам. Левит 26.13, Исайя 9.3, 10.27, 14.25 и Еремия 30.8, Иязыкиль, 24-27. Истинному же становлению твари позволяет свершиться тот, кто ее формирует, тот, в чьих руках она переходит от состояния замысла и зародыша к рождению и, наконец, к расцвету и плодоношению. И в тех же руках, в которых человек проходит этот путь, он осуществляет свою свободу. Если он покидает эти руки, он терпит лишения и впадает в уныние. Пусть человек не воображает, что ему необходимо быть хозяином самому себе. Мечтать об этом может лишь тот, кто был под властью лже-владык, даже если их влияние было неприметным, как действие искусителя. В действительности же человек желает быть под властью такого владыки, который имеет на это несомненное право, а не присваивает себе верховное всемогущество. Если человек, прогнав лже-владык, оказывается без властелина, то он вскоре уподобляется сбившейся с т р е л к и компаса и быстро сознает, что пожинает урожай из пустых колосьев. Не зная, какой именно плод ему назначено принести, он снова ищет владык, которые, если и не сделают его существование плодотворным в истинном и полном смысле этого слова, то хотя бы помогут ему освободиться от обуревающих его тоски и страха перед пустотой и позволят ему, по крайней мере, осуществить нечто, пусть иллюзорное и роковое для него, но что позволило бы ему не оставаться изолированным атомом, а включиться в функционирующий организм, от которого исходят токи, производящие, по-видимому, некую эффективную работу. Человечество, отделенное от истинного Бога, испытывает родовые муки, не будучи в силах произвести на свет плод, который оно должно породить. Исайя 26, 17 и 18. Напротив, человечество, соединенное с Богом, рождает грядущий народ, прежде чем почувствует боль, Исайя, 66, 7, 8. Еще один образ «Неверный народ» — это бесплодная смоковница от Луки 13, 6 по 9. Тогда как «Верные» — это деревья, приносящие плод двенадцать раз в год и «Языкиль» 47, 12. И еще один образ «Неверный Израиль» — есть лоза, которая выродилась и приносит кислый виноград. Исайя 5, со 2 по 5, и Еремия 2, 31. И этим нечто, которое человек предпочитает одиночеству, может оказаться перемалывающая система тоталитарной власти. Даже если она толчет человека в порошок, она вырывает его из засасывающей тьмы бесполезного ничтожества. Покорная или беспокойная свобода Израиля? Но перед Израилем вопрос ставится самым решительным образом. У него есть выбор лишь между своим истинным владыкой и ужасом тьмы. Всякая подмена божественной власти ему строжайше запрещена. Ибо человек в состоянии голода и страха способен найти своего истинного владыку. Напротив, человек в состоянии отчуждения, то есть отдавший в руки кого-то, кто на то не имеет права, всю сферу своей свободы и пытающийся насытить э р з а ц а м и потребность действительно расцвести в руках всемогущего. Такой человек не свободен для Бога, недоступен для благодати, неподатлив водительству того, в ком одном может он расцвести. Бог хочет от Израиля одиночества и жажды, или же счастливого расцвета в его руках. Другой возможности нет. Всякий идол, всякая подмена запрещены. Жажда — это начало обращения. Исайя, 55-й, 1-й, Амос, 8-й, с 11-го по 13-й, а т о а н н а 7-й, 37-й, Откровение, 21-й, 6-й. И эта необходимость остаться, если не в свободе расцвета, то, по крайней мере, в той свободе одиночества и лишения, которая позволяет истинному Создателю человека сохранять над ним подлинную власть. Эта необходимость свободы была пережита Израилем как самое суровое требование Бога. Оно — основа десяти заповедей. И в самом деле они, как и всякий закон, который служит комментарием к ним, преследуют лишь одну цель – предохранить Израиль от двойного рабства. Того двойного рабства, в которое цивилизации древности и нашего времени без конца впадали и впадают. С одной стороны, от внешнего рабства, порабощенности народа другим народом, которая подменяет абсолютную зависимость народа как такового от всемогущего. С другой стороны, от внутреннего рабства в среде народа, то есть от всяких отношений хозяина и раба, которые могли бы привести к тому, что каждый индивидуум как таковой утратил бы непосредственную зависимость от единого всемогущего, если один из его братьев поставит преграду этой зависимости – присвоив себе незаконную власть. Пункт 1. Непосредственная зависимость народа от Бога. Мы различаем три ситуации, ставящие различные проблемы. Первая, когда народ живет в мире процветаний. Вторая, когда приходят скорбные дни. Третье — в ходе повседневной жизни. Посмотрим, как в каждом из этих случаев можно сохранять господство всемогущего владыки. Когда все идет хорошо. Когда урожай р а с т ё т из земли как бы сам собой, а дожди льют вовремя, когда нет врагов, совершающих набеги. В такие периоды Израиль привыкает смотреть на природу, как на надежную кормилицу. Тогда он начинает думать, что все, чем он владеет, он добыл собственными силами и ухищрениями. Второзаконие, 8-17, с у д е и 7-2, Амос, 6-13. Вот почему существует опасность забвения во времена мира и процветания. Второзаконие, 31-20, 32-15, Еремия, 5-7, Осия, 13-6, п р и т ч и 30-9. В такие периоды, когда Спасителю нет нужды являть себя, чтобы вырвать из пропасти свой народ, последний может забыть, что в действительности каждый день есть день спасения, дар, получаемый заново, в т о р о з а к о н и е д восьмая с 12 по 14. Осия вторая 10. Псалом 103, стих 27. 135, стих 25. 144, стихи 15 и 16. От Матфея 6:26. Деяния 14:17. Он может счесть нормальным, что колос выходит из зерна, что младенец выходит из чрева матери, что из младенца выходит взрослый Счесть, что все это обычная жизнь. Человек становится близоруким. В так называемой нормальной обстановке достаточно небольших ухищрений и кое-каких приемов, чтобы завтрашний день был не хуже сегодняшнего. Пока эти приемы и ухищрения работают, близорукий человек продолжает передвигать рычаги, которые у него перед глазами. и привыкает думать, что благодаря создаваемым им условиям он обеспечивает благосостояние, дает продолжение тому миру, в котором пребывает, тогда как на самом деле он лишь организует условия, отнюдь не являющиеся причинами в собственном смысле слова. В этом ослеплении благополучной жизнью человек уже не обращает взор к истинному Создателю, Это неизбежно. Забвение делает свое дело. Если человеку удается, хлопоча на пространстве в несколько метров возле собственного носа, удовлетворить большую часть своих потребностей, зачем ему хлопотать где-то подальше? Таким образом, можно сказать, что состояние мира и благополучия само собой порождает некий материализм. И это относится не только к нашему времени. некую близорукость, из-за чего человек живет между тварей, между тварных перегородок, которые, в конце концов, становятся непроницаемыми для наших глаз. Маски недостижимого Может возникнуть еще одна опасность. Она заключается в том, что люди не приходят к полному забвению Бога. В самом деле, быть может, лучше, чтобы воспоминание о Боге стерлось полностью, потому что, когда благополучие кончится, воспоминание о том, кому надо прибегнуть, могло бы вернуться в неприкосновенности. Но обычно человек не становится атеистом из-за одного благополучия. Он незаметно переходит от веры к суеверию, поскольку человеку не хочется явно отречься и грубо выставить за дверь того Спасителя, в которого он искренне веровал в одни печали. Он довольствуется тем, что постепенно искажает облик всемогущего, превращая его в покладистого, нетребовательного, доброго Боженьку, в то, что некогда называлось «ваалами» и «астартами», Нужно быть на страже, иначе неизбежно происходит соскальзывание от истинного Бога, зависимость от которого человек открывает в минуты озарения. К простому воспоминанию о Боге, обретающем слишком человеческий облик и характер, и мало-помалу становящимся расхожим средством удовлетворить потребность подчиниться, которую человек не может теперь утолить в ее настоящем источнике. Когда-то прозвучал некий голос, и исходил он из такого-то места. Теперь, когда он молчит, трудно сказать, какой тембр был у этого голоса. Мы пытаемся припомнить, но наша память бессознательно путает звуки, и тогда мы уже не знаем, исходил ли он из нашего бренного сердца, или мы подлинно слышали этот голос. В вере постоянно существует опасность — перейти от Бога Живого, который вторгся в нашу жизнь, все в нас перевернул и все заполнил, к Богу, которого наша верность хочет держаться. Но не слыша Его более, мы спрашиваем себя, не вообразился ли нам Его голос прежде. В Израиле это соскальзывание кончается поклонением лже-богам. Это жалкие маски, напяленные на нестерпимое сияние Бога. Им, ничтоже сумняшися, в приносят жертвы, люди посвящают им самое дорогое, но они не замечают вполне того, кто некогда говорил, того, кто ведет свое творение. Таким образом, ваалы и астарты становятся сговорчивыми, нетребовательными богами мирных времен в Израиле. И именно этой деградации следует противодействовать – отказываясь делать с т а в к у на ложные образы, которые придумывает себе человек вместо истинного лика Бога, отныне молчащего. Гораздо лучше оставаться в ожидании и молчании, или даже в тоске, зная, какому владыке мы принадлежим. В дни скорбей Когда приходит опасность, Ваалов и Астарт, не способных спасти, быстро ликвидируют. Второзаконие 32, 37, 38, Исайя 2, 20 и Еремия 2, 27, 28. Лишь в силу привычки им приписывали урожаи, которые созрели бы, даже если бы их не было. Тогда как если дела идут плохо – в их существовании слишком сомневаются, чтобы прибегать к ним. Тогда, напротив, вспоминают о другом, с кем некогда были связаны совсем другими, теснейшими узами. Лишь к нему одному можно обращаться в дни печали. Но какой ответ ждать от него? Спасение? Необязательно, потому что Бог избрал Израиль — не за тем только, чтобы обогащать и одаривать его. Бог избрал его свидетелем своей святости, и в зависимости от того, забывает ли Израиль Бога, или же, напротив, покорен и податлив в его руках, он будет свидетелем или истребленным, или же сияющим той же святостью. Эта святость двойственна, она или благо, дарующая жизни расцвет, тому, кто с радостью пребывает в руках Пресвятого Бога? Или же она будет сжечь и разрушать изнутри почти до полного уничтожения того, кто пытался бежать из рук своего Освободителя? Исайя, 6 6 1 5 16-й, Иезекииль, 2 1 3 4 Амос, 7 4 5 Захария, 1 3 9 Второзаконие, 32-я, 2 2 Сафония 1:18, 3:8. Она н е с п а л и т его до конца. Она будет жечь его до тех пор, пока не останется один зародыш, крохотный остаток, в котором из этого народа изменника сможет возродиться верный народ. Таким образом, святость Бога не с о м а Израилем нередко будет уничтожать почти весь народ. и оставлять от него лишь этот зародыш, который она способна оживить и возродить в новый народ. Власть святого Бога над Израилем не только двойственна и двусмысленна. Очень часто она приводит почти к полному уничтожению, для того чтобы могло произойти настоящее рождение Израиля. И это происходит по законам эволюции человечества, идущего к новому творению.